Потонула деревня в ухабинах, Заслонили избенки леса, Только видно на кочках и в Как синеют кругом небеса. Понакаркали черные вороны, Грозным бедом широкий простор, Крутит вихрь леса во все стороны, Машет цаваном пена сосер. Ах, поля мои, упорозды милые, Хороши вы в печали своей. Я люблю эти хижины хилые, С поджиданием седых матерей. Ой, ты Русь моя, родина кроткая, Лишь к тебе я любовь берегу, Весела твоя, радость короткая, С 마속고